часть третья. Глава первая. Прошла осень, и за нею зима, и снова настали весенние дни, а все еще потоками лилась кровь, и не прекращался иступленный и братоубийственный бой. По-прежнему правительство судило, вешало, расстреливало и посылало карательные отряды. По-прежнему революционеры подготовляли восстания и, печатали прокламации, организовывали рабочие войска и бросали бомбы в министров. Но уже каждому и чиновникам, и студентам, и членам партии, и дружинникам, и солдатам в глубине души было ясно то, чего они не видели ранее, что революция оскудела и что правительство торжествует победу. Начались бесчисленные аресты. Они бывали и прежде, Но теперь стали часты, как осенний неугомонный дождь, и казалось, что полиция знает всё. Все сокровенные партийные тайны. В декабре на улицах Петербурга был арестован и полит, и через месяц повешен. Был разгромлен союз военных. Было схвачено и расстреляно пять матросов гвардейского экипажа. Был задержан с бомбой в руках студент, приехавший из Москвы, и известный только доктору Бергу и Розенштерну. Был разыскан и конфискован склад оружия за Невской заставой. Эти признаки смущали товарищей. Розенштерн хмурил брови и отмалчивался на все вопросы. Вера Андреевна худела, желтела и жаловалась на неконспиративность и отсутствие дисциплины. Арсений Иванович вздыхал, покачивал седой головой и говорил в утешение «вот». Ничего кормильцы бывает, битое посуду два века живёт. Но и Груздеву и Ротенштерну, и Вире Андреевне, и Залкинду, и Арсению Иванычу иногда прямо казалось, что где-то рядом около них, может быть в самом комитете, гнездится измена. И что самое страшное в том, что никто не в силах её разгадать. Огромная, разбросанная по всей России партия Вчера ещё грозная, внушавшая доверие и страх, слабела и истекала кровью, как слабеет и истекает кровью израненный, обессиленный, отравленный собаками зверь. Эта слабость, предчувствие поражения ощущалось не только на верховном комитете, но и в каждом городе, в каждом рабочем кружке, в каждой студенческой группе, в каждой малой организации, в каждой мелочи ежедневной жизни. Уже не было уездных республик, уже не было многочисленных сходов, уже не было забастовок, уже не было стихийных неподготовленных покушений. Зато всюду шныряли жандармы и арестовывали без повода и разбора. Неправильный, не точно, с перебоями стучало налаженное годами хозяйственное веретено и незаметно рвало соединявшую товарищей нить. Кое-где в партии, в захолустных её углах, стали раздаваться робкие голоса, что в комитете завела провокация, что кто-то продал побеждённую революцию. Но слухи эти были безымянны и голословны. Комитет знал о них и не смел верить им. Александр Болотов вступил в партию в ноябре. Ещё летом, возвратившись из плена, Он понял, что не должен служить. Он понял, что если поступит иначе, то совершит непоправимую и непрощаемую неправду. Он бы затруднился сказать, когда именно произошёл глубокий и тяжкий переворот, который сделал из него террориста. В Либаве при отправлении из кадры в Новосибир, когда пришёл Небогатов в Жёлтом море в ожидании японцев или в плену в Киото, Каждый день мучительного похода он жил мыслью о Родине, о России, о её неслыханном унижении. Он видел, что тысячи молодых и здоровых людей, одушевлённых любовью к царю, безропотно умирают, защищая Андреевский флаг.